Глава вторая. Жази. Магию все же удалось утихомирить. Вот только это меня никак не спасло. Я была отправлена разозлившимся магистром к ректору за наказанием. И, честно говоря, я уже знала, что мне будет за это. Отчисление. Я не предупредила никого о том, что моя магия изменилась, И не только спалила к чертям неубиваемый полигон, но и подвергла опасности учеников, идиотка. Постучав в дверь и дождавшись разрешения, я заглянула внутрь. "Проходи, Жази. Я уже в курсе". Позвал меня ректор, и я поспешно прошла внутрь, замирая перед столом, за которым и расположился мужчина. "Господин Парс". Сразу же решила я оправдаться. "Я сама не понимаю, что произошло". Я даже не почувствовала, что магия вдруг стала другой. Решила притвориться дурочкой. Что-то говорит мне о том, что вы меня обманываете, студентка. Да что вы, как я могу? Показательно схватилась я за сердце. Так же, как и Майкл Лоттер. Неожиданно упомянул огневикоректор. А сзади раздался наглый хмык. Резко обернувшись, я обнаружила в углу расположившегося в кресле парня. А он тут что забыл? Вы, наверное, еще не в курсе, Жази, но пока вы пытались взорвать Академию, Майкл вполне успешно заморозил целое крыло. И, честно говоря, я даже не представляю, как избавляться от последствий, ведь лед не тает. «Нам кранты». Я видела это по глазам Майкла, который с тоской смотрел в сторону выхода. Но я не намерена была сдаваться так быстро. Снова повернувшись к ректору, я решительно произнесла. «Господин Парс, такого больше не повторится. Я вам обещаю». «Это просто недоразумение. Должно быть, наша магия дала сбой и...» «Конечно, не повторится». «Ведь пока я буду искать способы восстановить разрушение, которое вы учинили...» «Отправлю вас пока на обучение в Академию Хаоса, пока вы еще что-нибудь здесь не разрушили», — произнес ректор. Стоило ему закончить, как Майкл вскочил со своего места, в мгновение оказываясь рядом со мной. «Господин Пар только не туда!» — воскликнул парень. «А я даже слов не находила, чтобы выразить всю степень возмущения данным решением. Его Величество уже дал согласие на ваш перевод, Майкл». Это решенный вопрос, хмыкнул мужчина. Но там же одни хаоситы и темные оракулы. Что мы там будем делать? Наконец обрела я дар речи. Про то, что там мой жених, я старалась и вовсе не думать. Мне точно конец. О, нет, там не только хаоситы и темные оракулы, но и такие уникумы, как вы. «Поэтому там вас могут научить без вреда для всего остального мира», — с улыбкой произнес ректор. «Кажется, он был даже рад случившемуся. Ведь избавиться от учеников с нестабильной магией лишь ему на руку. К тому же я только что осознала, что теперь так же опасно, как Майкл, и, по идее, подлежу нейтрализации. Вот это я влипла». Месяц назад, когда я случайным образом попала в этот мир, я даже не предполагала, что моя жизнь круто изменится. Мало того, я не просто переместилась из своего мира, а попала в тело неизвестной девушки. И хорошо, что рядом оказался тот, кто смог все объяснить. Темный оракул. Почти во всем мире темные оракулы были под запретом. С ними нельзя было не то что разговаривать. О них нельзя было даже вскользь упоминать. Любой контакт с темным оракулом карался строго. Наверное, единственным исключением считалось несколько стран, и одна из них — та, где и находилась сейчас я, обучаясь в Академии магии. Вот только владелица этого тела не относилась к числу граждан этого государства и пошла на риск, согласившись на запрещенный ритуал — Ритуал обмена родственных душ должен был спасти девушку, в теле которой я оказалась, от ненавистного брака. Как пояснил темный оракул, эта девушка — принцесса в ледяном королевстве. Не знаю, что там было не так с женихами, но меня перспектива быстрого замужества тоже не устраивала. Но вернуться обратно я не могла. Ведь темный оракул призвал мою душу а душу Жази отправил в мой мир на перерождение. Да, к сожалению, это был не совсем равноценный обмен. Но зато он давал гарантию, что я не могу снова провести ритуал и вернуть принцессу обратно, что очень печально уже для меня. Конечно, сама я не собиралась покорно следовать традициям и выходить замуж за того, кого мне приготовил любезный папочка-король. Поэтому, недолго думая, согласилась на сделку, которую мне предложил темный оракул. Он помог избавиться от навязанного брака. И, в принципе, от вереницы женихов, сделав так, что все желающие теперь обходили меня стороной. Не знаю, что чувствовали бедные мужчины, но стоило им оказаться ко мне ближе, чем на метр, как они резко бледнели и срочно придумывали отмазки, чтобы позорно сбежать. И я была спокойна до вчерашнего дня, ведь Майкл словно не заметил никаких преград. Этот хамоватый тип просто скрутил меня и нагло поцеловал, и ничего огневика совершенно не смутило, словно и нет больше на мне защиты. Вот только сейчас, покинув кабинет ректора, я сразу же поняла. Защита есть, ведь судя по тому, как от меня шарахались студенты, попадающиеся на моем пути, отталкивающий эффект все еще имел место быть, И да, я уже привыкла к такому отношению. «Жази!» — окликнул меня Майкл, догоняя. «Ну вот и почему на него-то не действует, я не пойму». Я остановилась, оборачиваясь и смотря на парня. «Что тебе?» — раздраженно спросила я. «Из-за тебя мы ведь вынуждены отправиться в Академию Хаоса. Лучше не попадайся мне на глаза, иначе я за себя не отвечаю». «Да ладно тебе?» «Твоя вина тоже в этом есть, колючка!» — хмыкнул парень. «Это ты меня поцеловал?» Напомнила я ему, чувствуя, как магия начинает давить на меня. «Как он вообще ей управлял раньше, не понимаю. Я постоянно нахожусь в дикой концентрации. А кто оказался в моей комнате тем вечером? Может, я сам тебя притащил туда?» — усмехнулся парень. «Кажется, он забавлялся за мой счет. У меня было важное дело. Да, я помню, убить меня. Пойдем, дорогая, я помогу тебе выпустить пар. Неожиданно приобняв меня за талию, повел за собой парень. И я даже прошла пару метров за ним, не ожидая такой наглости от огневика. «Куда ты меня тащишь?» Возмутилась я, резко тормозя. «Никуда я с тобой не пойду». «Хочешь завершить начатое на полигоне?» спросил он. У тебя уже практически пар из ушей валит. Я непонимающе посмотрела на него, а после поняла, что агонии в самом деле на пределе. Я так разозлилась, что даже не почувствовала, что магия сейчас вырвется и разнесет все в округе. Пойдем. У меня есть предложение. Крепко сжав мою руку, потащил за собой Майкл. И мне бы вырваться, да только парень не собирался отпускать. Да его предложение... Вдруг что-то путное. Вот только мы не успели даже из административного корпуса выйти, как прямо перед нами возник темный портал. Ой. Это все, что я успела произнести, когда Майкл первым провалился в воронку, так как шел впереди и потянул меня за собой. Больно стукнувшись коленями о каменный пол, я тут же вскинула голову и огляделась. Кабинет ряды стеллажей, заполненные книгами и какими-то странными предметами, темная мебель и тусклые светильники. И стол, за которым в глубоком кресле восседает мужчина. Точнее темный оракул, судя по взгляду черных глаз устремленному на меня. Эти глаза я не забуду никогда. Ведь именно их обладатель заключил со мной сделку. Избавил от навязанных женихов и скорого замужества, взамен попросив стать его невестой. Зачем? Почему? Как надолго? У меня не было ответов на эти вопросы. Темного оракула не интересовала я. Лишь статус. Лишь то, что я числюсь его невестой. Я даже не знаю, как его зовут и кто он. Хотя, кажется, начинаю догадываться, судя по тому, где мы оказались. «Добро пожаловать в Академию Хаоса», — спокойно произнес мужчина, лениво постукивая пальцем по деревянной столешнице. Он выглядел очень грозно. «С таким не поспоришь, как с господином Парсом совсем недавно. Вот только почему-то мне послышалась легкая усмешка в его фразе, словно не особенно он и рад, что мы здесь появились, и вовсе нам не добро пожаловать». «Добрый день» произнес Майкл. «А как-то предупредить нельзя было о перемещении? Мы даже вещи не собрали». Добавил парень, поднимаясь и протягивая мне руку. Я чисто на автомате встала, не отводя взгляда от ректора. Скорее всего, ректора. Ну, а кем он еще мог быть? Мужчина невозмутимо склонил голову на бок, опуская взгляд с моего лица на руку, которую все еще сжимал Майкл. Осознав, что это странно выглядит, я тут же отдернула ее. Вот только, судя по тому, как он медленно приподнял одну бровь вверх, его заинтересовала вовсе не это, а метка на моей руке. Та самая, которая просто кричала о моем статусе. Невеста Майкла. Черт. Учебный год уже начался, не вижу причин, чтобы давать вам повод пропускать больше занятий, чем сейчас. Спокойно ответил оракул. «Нам хоть дадут время, чтобы заселиться?» «Можно в одну комнату», — хмыкнул Майкл, демонстративно беря меня за руку. «И как бы я ни дергала ее, он не отпускал. Хотелось стукнуть его до да посильнее. Общежитие разделено на два крыла — мужское и женское. Так что нет». «Но Жази моя невеста», — задрал подбородок парень, словно гордился этим фактом невероятно. «К вашему счастью», — неожиданно ответил ректор, делая незаметное движение пальцами. В тот же миг руку словно что-то легко кольнуло, но Майкл тут же отпустил меня, и, кажется, ему было намного больнее, чем мне, учитывая, как он прижимал к себе руку ненавистным взглядом, смотря на оракула. «Майкл Лотер, вы можете идти прямо к коменданту. Он вас заселит». «А вот с вашей подругой...» Я еще пообщаюсь. Сделав ударение на слове подруга, произнес оракул. Внутри все перевернулось от взгляда, которому дарил меня мужчина. И я бы хотела попросить Майкла остаться, но тогда еще сильнее разозлю ректора. А я все же как-то не так представляла себе первый день в Академии Хаоса. Там, где нет привилегий ни богатым, ни бедным, где делают упор лишь на способности и не щадят чувства студентов, но где меня ожидают неприятности от ректора, которому я дала согласие стать его невестой».